Нельзя без умиления читать в истории о последних тайных беседах Иоанна Палеолога, в коих сей несчастный государь изливал всю душу свою предсветителями греческими и вельможами, изображая с одной стороны любовь к правоверию, а с другой бедствие империи и надежду спасти ее посредством соединения церквей. «Думаю только о благе Отечества и христианства», — говорил он. После долговременного отсутствия возвратимся ли без успеха, с единым стыдом и горестью? Не мышлю о своих личных выгодах. Жизнь кратковременна, а детей не имею. Но безопасность государства и мир церкви для меня любезны. Митрополит российский осуждал упрямство Марка Эфесского и других святителей, говоря: лучше соединиться с римлянами душою и сердцем, нежели без всякой пользы уехать отсюда. И куда поедем? Виссарион еще убедительнее представлял жалостное состояние империи. Наконец, по многих пренях греки уступили и согласились: первое, что Святой Дух исходит от Отца и Сына, что опресноки и квасной хлеб могут быть равно употребляемы в священном действии; третье, что души праведные блаженствуют на небесах, грешные страдают, а средние между теми и другими очищаются или полимые огнем, или угнетаемые густым мраком, или волнуемые бурью, или терзаемые иным способом. что все люди телесно воскреснут в день суда и явятся пред судилищем Христовым дать отчет в делах своих. Четвертое, что папа есть наместник Иисуса Христа и глава церкви, что патриарх Константинопольский занимает вторую ступень и так далее. Шестого июля 1439 года было последнее заседание соборов в кафедральном храме флорентийском, где обе церкви совокупили торжественность и великолепие своих обрядов, чтобы тем сильнее действовать на сердца людей. В присутствии бесчисленного народа между двумя рядами папских телохранителей, вооруженных палецами, одетых в латы серебряные и держащих в одной руке пылающие свечи, Евгений служил обедню. Гремела музыка императорская, пели славу все держатели на языке греческом и латинском. Папа, воздев руки на небо, проливал слезы радости и величественно благословив царя, князей, епископов. Чиновников республики флорентийской велел кардиналу Иулиану и архиепископу Вессериону читать Самвонахартию соединения, написанную следующим образом: «Довеселятся небеса и земля; разрушилось средостение между восточной и западной церковью; мир возвратился на краеугольный камень Христа; два народа уже составляют единый; мрачное облако скорби и раздора исчезло; тихий свет вожделенного согласия сияет паки». Далекует мать наша церковь и видит чад своих после долговременного разлучения вновь совокупленных любовью. Доблагодарит、да、всемогущего, который осушил ее горькие об них слезы. А вы, верные сыны мира христианского, благодарите мать вашу церковь кафолическую за то, что отцы востока и запада не устрашились опасности пути дальнего и великодушно сносили труды, дабы присутствовать на сём святом соборе и воскресить любовь. кое я уже не было между христианами. Следуют упомянутые статьи примирения и согласия в догматах веры, подписанные Евгением, а семью кардиналами, двумя патриархами латинскими и Иерусалимским и городским, а семью архиепископами, пятидесятью епископами и другими сановниками, а от имени греков императором, тремя местоблюстителями престолов патриарших, ибо Иосиф патриарх Константинопольский скончался за несколько дней до того во Флоренции. семнадцатью митрополитами, архиепископами и всеми бывшими там святителями, кроме одного Марка Ефесского, неумолимого старца, презрителя угроз и корысти. Сведав, что сей твердый муж не подписал хартии, папа гневно воскликнул «И так мы ничего не сделали» и требовал, чтобы император или принудил его к согласию, или наказал как ослушника. Но Марка тайным отъездом спасся от гонения». Выгоды, приобретенные уступчивостью греков, состояли для них в том, что Евгений дал им несколько тысяч флоринов, обязался прислать в Константинополь 300 воинов с двумя галерами для охранения всей столицы и в случае нужды обещал Иоанну именем государей европейских гораздо сильнейшее вспоможение. Греки хотели еще, чтобы толпы богомольцев ежегодно отправляясь из Европы морем в Палестину, всегда приставали в Цереграде для выгоды тамошних жителей. Папа включил и сию статью в договор. Наконец с великой честью отпустил императора, который был два года в отсутствии, возвратился в Грецию, оплакать безвременную кончину своей юной супруги Марии и видеть общий мятеж духовенства. Узнав происшедшее на флорентийском соборе, оно разделилось во мнениях. Некоторые хотели держаться его постановлений. Другие и большая часть вопили, что истинная церковь гибнет, и что не пастыри верные, но изменники, ослепленные златом римским, заключили столь беззаконный, столь унизительный для греков союз с папойю, что один Марк Эфесский явил себя достойным служителем Христовым и прочее. Сие последние одержали верх. Вопреки императору и новому патриарху Митрофану ревностному защитнику соединения народ бежал их храмов. где священнодействовали их единомышленники, оглашенные еретиками, отступниками. Так что, несмотря на усилия Папы Евгения и преемника его, несмотря на явную неминуемую гибель своего Отечества, греки захотели лучше умереть, нежели согласиться на исхождение Святого Духа от Сына, на опресники и чистилища. Достопамятный пример твердости в богословских мнениях. Впрочем, сомнительно, чтобы Папа мог тогда спасти империю, если бы Восточная Церковь и покорилась его духовной власти. Веки крестовых ополчений миновали. Ревностный дух христианского братства уступил место малодушной политике в Европе. Каждый из венценосцев имел свою особенную государственную систему, искал пользы во вреде других и не доверял им. Немецкая земля, быв феатром жестокой войны, произведенной расколом Иоанна Гусса, более и более слабела в долговременное, ничтожное царствование Фридерика III. Англия и Франция с величайшим усилием боролись между собой. Испания еще разделенная не простирала мысли своих далее собственных ее пределов. Португалия занималась единственным мореплаванием и новыми открытиями в Африке. Италия церковными делами, торговлей и внутренними расприми. Дания и Швеция, бедные людьми и деньгами, соединялись на краткое время к вреду обоюдному и непрестанно опасаясь друг друга, не мешались в дела иных держав европейских. Только Венгрия и Польша несколько времени бодрствовали на берегах Дуная, изъявляя ревность противиться успехам амуратово оружия. Но Варнское битва столь несчастная для короля Владислава надолго отвратила их от войны с мужественными турками. Еще духовная власть сильно действовала на думами и в советах государственных, но уже не имела прежнего единства. Мнимая божественность пап исчезла. Соборы, Костницкий и Базельский, судили и не свергали их. Все шумные сонмы церковной аристократии издали готовили падение духовной и совершенную независимость мирской власти. Иерархи разных земель уже разнствовали и в мыслях, во многих отношениях предпочитая особенные выгоды своих государств папиным. В сих обстоятельствах Европы могли Евгений ручаться за единодушие венценосцев ее, чтобы сокрушить аттаманскую державу или погибнуть на берегах Воспора для спасения Византии. Устрашённые победами Амурата и Магомета II, государи западные трепетали в бездействии. Четный герой Албании, знаменитый Скандербег, давал им пример великодушия, один из горстей людей, отражаем многочисленное воинство султанское. Немало неспособные подражать ему, они не стыдились вовлекать его в их собственные междуусобья к удовольствию неверных. Одним словом, Иоанн Полиолот не только не успел. но по всем вероятностям и не мог успеть в своем намерении, чтобы соединением двух церквей отвратить конечную гибель империи греческой. Главные орудия всего мнимого соединения архиепископ Виссарион и митрополит Исидор были награждены от папы кардинальскими шапками. Первый остался в Италии, второй с именем легата апостольского для всех земель северных отправился из Флоренции 6 сентября, сел на корабль в Венеции. переехал Адриатическое море и через Далмацию и Круатскую землю прибыл в столицу Венгрии, в Будин, откуда написал грамоты во все подведанные ему епархии литовские, российские, ливонскую, изъясняясь таким образом. «Исидор, милостью Божию преосвященный митрополит Киевский и всея Руси, легат от ребра Алатере Апостольского, всем и всякому христианину вечное спасение, мир и благодать. Возвеселитесь ныне о Господе, Церковь Восточная и Римская навеки совокупились в древние мирные иди на начале. Вы добрые христиане Церкви Константинопольской, Русь, Сербы, Валохи и все верующие во Христа. Приемитесь ее святое соединение с духовной радостью и честью. Будьте истинными братьями христиан Римских. Един Бог, едина вера, любовь и мир дообитают между вами. А вы племена латинские также не уклоняйтесь от греческих, признанных в Риме истинными христианами. Молитесь в их храмах, как они в ваших будут молиться. Исповедуйте грехи свои тем и другим священникам безразличия. От тех и других принимайте тело Христово, равно святое и в пресном, и в кислом хлебе. Так уставила общая мать ваша, церковь кафолическая и прочее».